А что они по-вашему должны делать? – спросил Уотертон, взглянув на взволнованное лицо Энтони. – Не знаю. Да и не сказал бы даже, если бы и думал, что знаю. Меня тошнит от людей, которые учат других, что им делать. Это же дикость. Кто я такой и кто они такие, чтобы мне наставлять их? Ну и к черту! Мне следует понять, что я сам должен делать. «Быть может, в этом заключается и их дело, но не моя задача указывать им». «А что же вы должны делать?» — спросил, улыбаясь, Уоттертон. «Не дать втянуть себя в вашу отвратительную человеческую динамомашину», — резко ответил Энтони. «Но ведь вы же являетесь частью ее. Вы работаете в Лондонском Сити?» «Да, но это ненадолго». У Тони мелькнула была мысль рассказать Уоттер Тона о своих планах, о Кэти, но укоренившееся в нем недоверие к людям удержало его от откровенности. «Я уже давно решил. Еще до конца года я разделаюсь со всем этим раз и навсегда». «А что вы будете делать? И на что будете жить?» «Денежный вопрос меня не беспокоит. И во всяком случае, если мне придется голодать...» Лучше подохнуть с голоду, чем позволить засосать себя этой проклятой машине. Пропадать так пропадать совсем. Тони говорил с такой горячностью, что Уоттертон невольно поразился. Он не одобрял такого бурного проявления чувств. Как, впрочем, и любой англичанин среднего класса, даже такой мягкий и терпимый, как Уоттертон, Он холоднокровно сказал: "Как же вы практически уйдете от этой машины, как вы ее называете? Ведь это же просто определенная организация жизни. Вы хотите пользоваться продукцией человеческой машины, не давая、Нет. ей ничего взамен? То, что вы говорите, сводится просто к откровенному заявлению, а не желанию работать. Пусть так. Я не желаю работать." Во всяком случае, при существующей системе, потому что я считаю, что она ни к черту не годится, и я думаю, что она скоро рухнет. И я рад этому, даже если меня при этом раздавит. На смену придет что-нибудь лучшее. Вы ужасный романтик, сказал О'Тертон, поддразнивая его. Но разве не глупо возражать, например, против торговли, как это делают светские юнцы? занимающийся стихоплетством. Энтони вспыхнул. Я не возражаю против торговли, я возражаю против громадного паразитического нароста на торговле. Я возражаю против обожествления бумажных сделок. Я верю в производство, в самый процесс изготовления вещей. Вы когда-нибудь наблюдали? Как разгружаются на пристани суда. Да. Но、ну, так вот. Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что люди, которые выращивали или делали все эти вещи, те, которые управляли кораблем, работали на нем, нагружали и разгружали его, что все они едва зарабатывают себе на пропитание, тогда как всевозможные владельцы и агенты? Живут весьма недурно, вот те покойные. Я вовсе не возражаю против настоящей торговли. Я люблю рынки, на рынке я чувствую себя богатым, но я ненавижу громадные магазины. Они заставляют меня представлять себя бедником. Отартон засмеялся. Если вы продолжите вашу мысль относительно тех, кто владеет, и тех, кто производит. Мне кажется, вы увидите сами, что она довольно далеко уведет вас от индивидуализма. Но это не важно. Если у вас есть собственные средства, вы можете позволить себе некоторые странности. Но почему вам нравятся рынки и противны большие магазины? Потому что рынки человечные, а магазины безчеловечные, отвечал Тони. На тех рынках, о которых я говорю, нет этих проклятых паразитов, я хочу сказать людей паразитов, блох там сколько угодно, и нет человеческой динамо машины. Никто не спешит, никто не рассчитывает стать богачом за один день. Рыбаки выносят на рынок корзины с ночной уловом, крестьяне излишки сыра, фруктов и овощей. Вместо того, чтобы заказывать товары по телефону, каждый выбирает то, что ему нравится, и вас при этом здорово обсчитывают. Я предпочитаю, чтобы меня обсчитали на несколько полупенсов с фунта приличной сделки, чем на десять шиллингов с фунта при расчете по установленным ценам, которые вздуваются для того, чтобы оплатить прибыли и дивиденды. целого ряда акционерных компаний, но на таких началах нельзя управлять большим государством. А кому это нужно? Не мне. Эта несколько неопределенная дискуссия могла бы продолжаться до бесконечности, если бы автобус не подошел к конечной остановке, что заставило их переменить тему. Когда они вышли к реке и свернули на прибрежную тропинку, Отортон попытался было возобновить дискуссию, но Тони уклонился. Он знал, что излагал свои взгляды неубедительно, нелогично, но как можно было логически объяснить то, что воспринималось им как инстинктивное ощущение? Он не приводил себе никаких доводов для того, чтобы ненавидеть. человеческую динамо-машину. Все его чувства и инстинкты восставали против нее. Неужели они несостоятельны только потому, что их нельзя уложить в строгие рамки логического мышления? Аристотелева условность и больше ничего. Возмущенный человеческим обществом таким, каким оно ему представлялось, Тони готов был разобраться оспаривать и отрицать самые основные и наименее спорные положения. Ему доставляло удовольствие думать, что человеческий разум имеет полное право не следовать логическим путям и достигнуть при этом гораздо более ценных и плодотворных результатов. Он подумал, что он в сущности всегда мыслял и чувствовал более или менее нелогично. Он не поделился своим открытием с Уоттертоном, потому что его снова охватило отвращение при мысли об этих бесконечных отвлеченных спорах, в которых люди так бесполезно растрачивают самих себя. Насколько отраднее чувствовать ритмическое движение своего тела, затянутые облаками неба, свежую листву, молчаливо текущую реку и предоставить говорить Уоттертону? До не казалось, что он должен бы чувствовать себя более или менее спокойным и довольным, если и не вполне счастливым. И его угнетало сознание, что он не чувствует ни того, ни другого. Конечно, это уже не так мало, когда под ногами твердая тропинка, воздух не отравлен газами и не слышно рвущихся снарядов. Но больше радоваться было не чему. Его раздражал сладковатый запах речной сырости, а весь этот убого-жеманный ландшафт, изъеденный демократической эпохой изящества XVIII века, казался ему самодовольно ограниченным. А как благожелательно распространяется Отертон об этом ядовитом маленьком толстяке попе и хлыще хорию Олполи, С его бесчувственным сердцем и красным носом с его стороны это неблагодарно, подумал Тони. Так презирать дары природы и искусства. Но все же лучше отдавать себе точный отчет в своих чувствах, чем притворяться, что у тебя есть чувство, которое по общему мнению следует иметь. От встречи с Робином его настроение не улучшилось, как он надеялся. А наоборот стало еще хуже. Они довольно долго блуждали по каким-то грязным глухим переулкам, пока не нашли его весьма убогое жилище — небольшую комнату в шестикомнатном особняке. Вся она была пропитана каким-то кислым запахом грязи, скопившейся под растрескавшимся линолеумом, и в невыметинных углах, в одном из которых предкнулась узкая железная кровать. повсюду были разбросаны вороха книг и бумага, и над всем носился как гадкое воспоминание затхлый звук немытых окон и варившиеся где-то капусты.